Глава десятая Лагерь мы покинули без проблем, как казалось в начале. Просто схватили пустые ведра, делая вид, что бежим с остальными к ручью набрать воды для тушения пожара. Мне даже не верилось, что так легко все получилось. Я ожидал в любую секунду погони или засады, и, кажется, был прав. Стоило отойти на метров 30 от границы лагеря, как случилось интересное событие. Внимание, выжившие! Варгу только что удалось вместе с пленницей, которая является главным элементом начала осады, пересечь границу лагеря. Без нее шансы на осаду города стремительно падают. Примечание. Варг не примкнул к армии империи и остался свободным человеком. На данный момент он единственный, кто выполнил минимальный план по убийствам. Варг занимает первое место по убийствам. Дополнительная задача для выживших. Вы можете вернуть пленницу и получить дополнительную награду в виде рандомного навыка от первого до пятого уровня. Однако Варг заинтересован в ее сохранности. Всем желающим принять участие в охоте будет видно приблизительное местонахождение барга в радиусе 100 метров. И. Система, что за дела? Мы так не договаривались. Мы же с тобой друзья. От такого подарка я, грубо говоря, выпал в осадок. Такая нахрен охота на Варга. Не надо так. Варг хороший. Скажи, я хороший? Обратился я к эльфийке. Что? Не поняла там вначале, чему такой вопрос. Ну, наверное. Вот видишь система. Даже первая встречная эльфийка говорит, что я хороший. Внимание! Вам выдано персональное задание. Обеспечьте безопасность Ниэль ар Арриэл. Доставьте ее в безопасное место, и ваша награда в случае выживания будет увеличена для всей группы. Ну и ладно. Так я даже согласен. Все же увеличит награду. А одну часть я уже получил от ее подруги. Внимание! Вам предлагается принять дополнительное задание. Оставайтесь в лесу следующие 24 часа или до убийства сотни разумных из вашего мира. Да епт! Система, что ты делаешь со мной? Примечание. За выполнение условий по убийству сотни или выживания в течение 24 часов вы получите навык говорила! Давай два. Кажется, нас ждет веселая ночка. Мои улыбки она не видит, через собрала шлема. Однако она была очень широкой. — Побежали, а нас уже знают. Отбросив ведра и схватив девушку за руку, потащил ее за собой в лес. Бежали мы медленно и тяжело. Шлемы наши пришлось бросить не в инвентарь, а скоро и вовсе сделать привал, чтобы переодеться. Закрытая броня была тяжелой для вымотанной девушки. А для меня и вовсе непривычный. По лесу в такой бегать один дискомфорт. За нами скоро прибудут. Мы должны оторваться и подготовиться, сообщаю ей, пока она натягивает ту одежду, которую я ей дал. На тебе метка? интересуется она. Система объявила о нашем побеге и охоте на меня. Не вижу причин скрывать. Пусть знает, куда мы угодили. Слишком много я там дел натворил. Знаю. Слышала постоянные взрывы. Тебя часто обсуждали мои надсмотрщики. Понятно, что дел много в плену не было, вот и подслушивала. «Твоя магия непривычна нам. Ее невероятно трудно рассмотреть магическим зрением. А сильных магов, способных сделать это, у них нет». «Это многое объясняет. Почему мне так легко было скрываться при всей их хваленой магии?» Небо было звездным. Луна, похожая на нашу, ярко светила вдалеке. Вот только лес все равно оставался темным. Свет не пропускали вековые гигантские деревья. Ты можешь быть полезной в бою, или тебя надо спрятать? Надо знать ее возможности. Пусть лучше сама о них расскажет. Мне кажется, что она сейчас расстроилась. Ее голова опустилась. Она смотрит виновато вниз. От меня не будет толку. Прости. Она что, плакать собралась? Мне только истерик тут не хватало. Я целитель, и никакой другой магии не владею. Мой источник не позволяет мне освоить другую магию. Ну, впрочем, я от нее ничего другого и не ожидал. «Без разницы. Я и сам справлюсь, если только ты мне мешать-то не будешь. Главное, я узнал». «Прошу меня простить. Но не лучше нам продолжить бежать?» «Ах, да. Она же не знает о моем задании, которое выдала система. А я его проваливать не собираюсь». «Их наверняка будет много. А мы с тобой без проблем видим в темноте и сможем скрыться». «И что ей сказать?» «Ай, да плевать, пусть будет правда. Система выдала мне задание. Говорю медленно и уверенно». «Мне надо убить сотню людей, и тогда мы сможем продолжить путь». Несколько секунд она удивленно смотрит на меня, чего-то там пытается высмотреть, а мне плевать, я отдыхаю. «Хорошо», — покладись такивает таки, она и встает. «Здесь отличное место. Я спрячусь вон на том дереве», — указывает она мне рукой на гигантский дуб. «Если тебе нужна будет помощь, я попытаюсь тебя исцелить». Первые преследователи появились достаточно быстро, и увидел я их заранее. У каждого в руках был факел. Они бы еще с музыкальной колонкой пришли, вот честное слово. Толку идти, и преследовать, если ты слеп, как крот. «Тебе их не жаль?» — неожиданно спрашивает меня Эльфика. «Ты о чем?» «Не понимаю. Почему мне должно быть жаль тех людей, которые пришли за моей головой? К тому же пытаются разрушить все мои планы, забрав эльфийку». Мы пока сидели вместе на дубе, наблюдая за территорией. Лазит под деревьями она просто отменна, а еще и зрение лучше, чем мое. Вы с одной планеты, а может даже из одного королевства, но ты собрался их убить. У эльфов своя культура, которая не приемлет убийство себе подобного. Их и так мало, как я понял. Мне плевать на них. Они для меня никто, и их жизнь, в моем понимании, не имеет ценности или смысла. Пусть думает про меня, что хочет. Так уж вышло, что мне на это тоже наплевать. Есть свои, а есть чужие. Этих людей я своими назвать не могу. Некоторое время мы провели в тишине, ожидая своих друзей. Они не заставили себя долго ждать. Эти мудаки прихватили с собой еще местных солдат. Главное, чтобы не было магов. Тогда мне будет туго. Я перебрался на несколько деревьев левее и засел на развилке толстого ствола. Первая моя жертва даже не поняла, от чего умерла. Вот шел парень с мечом в одной руке и факелом в другой. А в следующий момент он уже не идет, а лежит. Хорошо, что упал он на факел, а то еще пожар мог случиться. Вообще не понимаю, на что он рассчитывал. Вышел, словно на прогулку, даже брони на нем не было. Был одет в обычный спортивный костюм. «А он убил Егора!» — слышу полный боли крик. «Где ты, сука? Выходи!» «Мужик, ты реально придурок?» «Какого хрена ты орешь? Неужели хоть кто-то выходил после таких слов?» Однако он не стал кидаться и искать меня а вместо этого сидел у трупа парня и горевал. Упс. Кажется, я завалил его сына. Достаю разрывную стрелу и посылаю ему в голову. Это было правильное решение не оставлять его в живых. Он оказался довольно-таки сильным и успел подставить предплечье, которое тая угодила, разорвав руку и половину черепа. Мстители лучше сразу закапывать, чем ждать от них удара. Я его лица даже не запомню, а вот он меня не забыл бы. И кто знает когда и где, он вылез бы. Так, не стоит здесь задерживаться. Счетчик перед глазами показывает уже два убийства. Дальше блинком переношусь на другое дерево и убиваю еще двоих воинов, только местных. Счетчик даже не дергается. С ними был один землянин, который даже не понял, откуда я их убил. Он сразу спрятался за дерево, а в руке у него появилась хрень, похожая на живую лиану. Его проблема оказалась в выборе стороны. Он стоял спиной ко мне. Стрела вошла ему прямком в хребет, перебивая его, а вторая в голову, ставя точку на его жизни. Правда, меня тоже заметили. Два болта пролетели мимо меня, а третий воткнулся в дерево. Ага, вижу. Начинаю стрелять в ответ, пока они не перезарядили свои арбалеты. Позиция была неудобной, но я попал в ногу бородатому, а второй, умный, бросил арбалет и помчался в сторону лагеря. Не пойму, где маги. Что-то это меня напрягает. Какой шанс, что система запретила им участвовать в охоте на меня? на какого хрена тогда тут делают простые войны? Не успел я додумать эту мысль, как меня отправили в полет. Лечу в диком охреневании от такого поворота судьбы. Дерево, на котором только что сидел, заваливается на бок. Блинком в полете, перемещаюсь на другое дерево, и едва успеваю зацепиться руками за ветки, борясь с инерцией полета. Оказалось, там телекинетик и довольно неплохой. Он запустил огромный буложник дерева и сломал его пополам. Повезло, что бил в основание ствола, а не туда, где я только что сидел. В его сторону отправляются две разрывные стрелы, а я блинком снова меняю позицию. Долбаните уже по нему! орет телекинетик. А людей, правда, становится больше. Мои стрелы лишь оцарапали его лицо от чепок дерева, к которым он успел прикрыться. Раз так. То лови стрелу темной энергии, посылаю сразу две. Не люблю таких противников. Интересно, а он сможет взять под контроль мое тело и долбить им об землю, пока я не испущу дух? Отхожу блинками подальше от него. Надо увести его от эльфейки. За нее уже уплачено. Заинтересовал меня не только телекинетик, но и одна девушка, которая, заприметив меня, подбежала к моему дереву и дотронулась до него ладонью. Я благоразумно блинком ушел на землю, где было безопаснее, чем на деревьях, по которым вели огонь из всего, что только у них было. Вначале ничего не происходило. А потом в один миг дерево село, превращаясь в пепел, который окутал девушку и ближайших к ней людей. Страшно представить, что было бы. дотронься она до меня. Девушек убивать не люблю, а эту прям решил валить сразу, пока она не стала сильнее. А то, мало ли, вдруг я тут ее мужа убил. Пока она уничтожала очередное дерево, я переместился ей за спину и запустил в нее две стрелы. Не самые мои лучшие выстрелы. Одна угодила между лопаток, а вторая совсем смазалась и вошла в ногу. Здесь бы ей и погибнуть, но нет, живучая зараза. Мои стрелы при мне стали осыпаться пеплом, а раны на теле девушки начали заживать. Однако думаю, что внутренние повреждения остались. Не думаю, что она выживет. Но на всякий случай надо добить. Собрался уже стрелять, как меня плохой человек запустил воздушные лезвия. Несколько десятков. Блинк и улучшенная реакция, и в этот раз спасли мою жизнь. От дерева остались лишь поленья. «Эй, я так не играю!» — кричу группе людей, которые отвлекли меня, утаскивая раненую. Их с десяток, они одеты неплохо, и у всех есть навыки. После выкрика снова сменил точку и вовремя, так как в этот раз меня решили угостить огоньком, и дерево вспыхнуло. Долгу не остался и зарядил по них стрелами огненного взрыва. Над ними была защита, и им повезло. Только двоих, которые не успели забежать за спины своих людей с барьерами, убила на месте. Даже, можно сказать, хорошенько поджарила. Эта группа, даже не забрав трупы своих людей, поспешила отступить. А ко мне уже мчатся новые противники. Вся эта ночь была очень веселой. Вначале я еще прыгал на амбразуру, ввязываясь в любую драку. Но так длилось недолго. Скоро я понял, что мне не победить всех, а мои суперстрелы не бесконечны. Решено было сменить тактику и просто бегать и прыгать блинками по всему лесу, стараясь убивать самых слабых. Такие тоже были. Не все пошли на меня своими сплоченными группами, и не у всех были навыки. Свою сотню убийств я собрал спустя 4 часа. В общей сложности погибло примерно больше пяти сотен земляков, и хрен знает сколько людей и числа местных. Они знали про мою невидимость и шмаляли на любое движение, таким образом нередко попадая по другим людям. На моих глазах один придурочный парень с диким криком и двуручным мечом наперевес выпрыгнул из кустов. Женщина, которая стояла рядом, такого подката не оценила. Она, истошно закричав, спалила его двумя столбами огня с двух рук. Мне даже страшно представить, что такого пообещала людям система за мою голову. Собрать столько сильных людей... И убедить их согласиться на авантюру совсем нелегко. Лично я бы не пошел на массу и охоту. Не мое это. Так рисковать не пойми за что. На сотом убитом охота за моей головой должна была закончиться. Убийство. 100 из 100. Вы выполнили условия задания. Ваша награда. Книга навыков. Магическое зрение. Пассивное. Второй уровень. Магическое зрение позволяет видеть магические плетения и формирование магии. Временный эффект дающий магическое зрение, рассеян и поглощен. Хм, какая она собственница. Не понравилось системе, что мне дали плюшку в обход ее. А может, просто решила подстроиться под меня и помочь? Сразу отметил, что навык пассивный, только пассивность странная. Магическое зрение активируется по желанию. Не надо формировать мысленный запрос. Захотел увидеть, и оно включается. Также оно мне больше нравится, чем у эльфов. Не такие пестрые цвета, и не хочется выколоть себе глаза от его использования. «Почему задание отменили? Его убили? Кто?» — шептались люди рядом со мной. «Может, сам издох?» «Ага, конечно, сам. Значит, система им не сообщила условия моей победы. Ладно, даже убивать их не стану. Пора возвращаться к эльфийке». Ее нашел на том же дереве, где я оставил. За нее не боялся, так как специально увел людей подальше, обезопасив этим её. Они наверняка думали, что она будет рядом, поэтому искали ее, а находили меня. В общем, весёлая ночка. Побольше бы таких. С наградами только странно вышло. Выходит, я получил одну и ту же награду два раза. Только от системы она постоянная. Нель, ты тут как? Блинком перелестился ей за спину и подергал за плечо. Да сразу пришлось закрыть ей рот, дабы избежать крика. Какие эти эльфийки пугливые пыталась выговорить она все, что думает обо мне. Это я понял по злому взгляду, которым она одарила меня, когда я развернул ее лицом к себе. «Отпускаю руку. Не кричи!» «Ты совсем дурак!» — надулась девушка. «Я чуть светки не свалилась от испуга». «Ну не упала же!» — пожимаю плечами, так как не вижу проблемы. «Я закончил свои дела, но люди все еще ищут тебя, поэтому нам пора покинуть это место как можно быстрее». «Уверен, система может дать им маячок на месторасположение девушки». В этот раз система почему-то злая. Может, не с той ноги встала? Или эта месть мне за сорванную осаду? А то, что она сорвана, я не сомневаюсь. Без осадных орудий главного пленника им нечего делать. Пока она слезала с дерева, я заметил одну непонятную хрень, которая летела в нашу сторону. «Это что еще за покемон?» От удивления я чуть не уронил челюсть. «В мою сторону летела очень толстая фея-лучница. И это я не шучу». Бородатый мужик, весом под 200 кг, находился под невидимостью. В руках у него был обычный спортивный лук, а за спиной две пары крылышек, как у феи в мультфильмах. Это что за варк курильщика? Терпеть такое издевательство над своей психикой я не стал и напихал фею парочки стрел. Та, не ожидая такого приема, рыхнула, как подкошенная вниз. Невидимость это отлично, но слишком слабый уровень я хорошо видел. А ещё зрение у него было не ночное, он ни хрена не видел, за что и поплатился. Зор показал, что он был не последним здесь человеком, и по нашу душу идут новые люди. Большинство преследователей работали отрядами. Это логично, если учитывать, сколько людей с каждой группы было приглашено. «Кажется, нам пора сюда валить», — произнес слух после того, как промониторил всю местность Зором. «Я готова. Только куда мы пойдем? Неужели ей уже не все равно? Вначале такой послушной была, просто шла за мной, не задавая лишних вопросов. До самого утра мы бежали по лесу. Местами удавалось оторваться и отдохнуть минуту-другую. Но чаще мне приходилось возвращаться и ввязываться в бой с людьми, пока эльфийка бежала вперед. Так однажды я её чуть не потерял. Не знаю, каким чудом удалось ее отыскать, потратив на это дело уйму блинков, которые высушивали мое тело и заставляли руки трястись, как у наркомана. Самое паршивое, чем светлее становилось, тем быстрее люди нас догоняли. Я мог бежать и быстрее, а вот не Эль. Силы уже покидают. «Мы почти пришли», — сообщаю девушке. «Мы обошли город и сможем проникнуть в него. В этом направлении людей практически нет, только редкие разъезды. Нам они не помешают, а вот преследователи вполне могут». Девушка уже не реагировала на мои слова. Просто лежала на прохладной траве, тяжело дыша. «Не могу больше идти». «Ноги меня не слушаются». Измученным взглядом она смотрит на меня. Подумав секунду-другую, принимаю ее доводы. И еще на стену лезть. Она уже без сил. Пять минут лежишь, отдыхаешь, а я сейчас вернусь. Разминаю затекшее тело, улыбаясь. Пойду, пока развлеку китайцев, а то они уже второй час не отстают от нас. «Китайцев?» — не понимает до конца незнакомое ей слово. «А это кто такие?» «Забей». Отмахиваюсь и сразу осекаюсь. Блин, ей ведь тоже интересно все новое, как и мне. Ладно, порадую ее любознательность. Короче, что-то типа ваших гномиков, только без бороды. Тоже делают всякую хрень, а потом впаривают ее всем. Ясно, неприятные типы, понимающий кивает она мне в ответ. Проверяю, что у меня по стрелам, и понимаю, что все плохо. Стрел с особыми свойствами осталось очень мало. А еще с луком случилась неприятность. Он стал трещать при натяжке и выдерживает бедолага такого дикого темпа. Как бы не сломался в самый ответственный момент.